Глава 4. Я понимала, что для успешной жизни нужно вливаться в коллектив, а общее пиршество — лучший способ. Но новость о моем попадании оказалась неожиданно тяжелой. Меня словно придавила к полу гигантской каменной глыбой и лишила всех сил. Я чувствовала себя разбитой. Заглянула в туалет, где, к счастью, были не только открытые писсуары, но и закрытые кабинки. и отправилась в койку, легла прямо в одежде с перемотанной и уже ноющей грудью и отключилась раньше, чем успела сказать «капец». Проснулась глубокой ночью от двух вещей тяжелого запаха мужского пота и храпа. Запах не просто висел в воздухе, он его пронизывал, насыщал и наполнял, хоть ножом режь, ну а храп... «Война — дело коллективное», — кривляясь, шепотом передразнила Рага роя. «Угу, если они будут так храпеть на войне, то их перережут еще до начала битвы, просто чтоб замолчали». Злая и, да, все-таки перепуганная, ведь не каждый день ночую с толпой молодых мужчин, я спустилась вниз. Стараясь не издавать лишних звуков, вышла из казармы и жадно вдохнула свежий воздух. он был наполнен соленым запахом моря вдалеке шумел прибой руки сами нырнули под рубаху отыскали булавку скреплявшую дурацкую эластичную ткань и с моих губ слетел тихий стон облегчения перетянутая грудь это жестко постояв возле казармы я подумала и продолжила наслаждаться в сторонке отошла от двери Потом и вовсе спряталась в густую тень очередного луна. Ночь была тихой, ветер пробегал по волосам, звезды мерцали, над головой висела луна, а я дышала и не ждала подвоха. В какой-то момент инстинкты заставили повернуться, и я увидела тусклую вспышку портала. Из портала вынырнул мужской силуэт и бодро направился к двери. Не доходя до казармы, силуэт размножился. и на этой процедуре экспресс-клонирования у меня рот приоткрылся. Но хуже другое. У настоящего рагора перстень на пальце, шепнул уже знакомый ветер. Как мне удалось не завизжать, не знает никто. Я подпрыгнула, чуть не поскользнулась и заозиралась в поисках янтарной статуэтки. Ее не было. Впрочем, может и была, но через секунду это стало неважно. Я отвлеклась. Из казармы донесся сначала грохот, затем мат, потом прогремело. «Это нападение!» Голос принадлежал Рагору, однако был искажен, и, будь я спросонья, ни за что бы командира не узнала. После сообщения снова мат и грохот, а я подумала, что все логично. Ведь когда враг сыт и празднует победу, он более уязвим. «Самое время напасть!» Неясным было другое, почему парни ситуацию не предвидели. Ладно я, не местная и не военная, но они-то готовились поступать в школу, должны были наводить справки об испытаниях, выяснять. Окна казармы озарились светом и сразу погасли, а звуки борьбы усилились. Вздохнув, я пришла к выводу, что оставаться в стороне нельзя». подхватила обрубок какой-то палки и отправилась к остальным. От мысли, что сейчас меня, вероятно, будут бить, стала зябка. Нет, я-то помнила, что нападающие не настоящие, но, судя по звукам, это были не бестелесные иллюзии, и лупили они, ой, как! Но, может, не заметят? Может, мне повезет? Пугливо замерев перед дверью, я все-таки скользнула в казарму, и вошла в спальное помещение. Было темно. Однако видела я неплохо. В длиннющем проходе шла реальная драка. Толпа кадетов против нескольких облаченных в черное фигур. На моих глазах одну из фигур припечатали ну очень сильно. Один парень ударил кулаком в лицо, а другой провел серию ударов по почкам, и клон исчез. Этот момент сопровождался победным воплем, только хода драки не изменил. Нападавших было немного, но уровень мастерства принципиально выше. Короче, сложный бой. Бесшумно отступив в тень, я огляделась снова и, наконец, заметила кое-кого неподвижного. Лица не увидела, но это явно был Рагор. Он делал некие пассы руками, видимо, управляя клонами. Что ж, пользуясь темнотой, шумом и собственной малогабаритностью, я прокралась к Рагору, благо тот стоял спиной, и, ткнув палкой между лопаток, выпалило громко. «Милорд, вы убиты!» И все бы хорошо, да только голос подвел. Действие зелья заканчивалось, голос был почти моим, то есть девчачьим, и... у у у, -у Вы <к Off> убиты!» Нарочно закашлившись, повторила я. Взмах рукой, мелькнувший на этой руке перстень, и драку остановили. Клоны лопнули, словно мыльные пузыри, а под потолком вспыхнули круглые светильники. Директор высшей военной школы обернулся и удивленно уставился на меня. А парни еще не поняли. Они пыхтели, ругались, искали новых врагов и выглядели потрепанно и побито. Я же стояла с обломком палки в руке и смущалась. Когда оказываешься в центре внимания, это всегда нелегко. А уж тут... ну и дополнительный момент может стоило не тыкать а ударить использовать неусловное убийство вражеского командира а врезать в заправду чтобы наверняка м протянул одетый во все черное директор парни же перестали возиться и без всяких команд выстроились в пережеванную жизнью шеренгу я хотела шагнуть к товарищам но было как то неудобно поэтому осталась где была Меня окинули очередным пристальным взглядом и сказали с неожиданной улыбкой. «Молодец, Харинтер, как понял, кого убивать?» Я неожиданно зарделась, пожала плечами, хотела ответить, мол, я не спал, нарочно караулил, все видел и поэтому, но, помня про голос, от объяснений решила воздержаться. Голову тоже опустила пониже, на случай, если вернулись девичьи черты. «Чего молчишь?» не удовлетворился Рагор, И я не выдержала, буркнула. «Герой должен быть скромным». Пауза. И тишина такая звенящая. Потом директор захмыкал. а От шеренги кадетов повеяло, но очень нехорошей энергетикой. В этот миг я вспомнила про грудь. Ткань была ослаблена, начинала сползать, а сама грудь, надеюсь, под объемной рубахой, ее все-таки не видно. Тем не менее, я ссутулилась, пытаясь втянуть все выпуклые формы в себя и вообще слиться с воздухом. Сжалась и тут же услышала насмешливое. «Не сутулься, Харинтер. Герой должен быть не только скромным, но и с прямой спиной». Рагор размахнулся и хлопнул меня по этой самой спине. Да так, что я едва не улетела к соседней стенке. Крякнула, охнула и в целом даже выпрямилась. очень надеюсь, что грудь и сейчас не видна. «Кстати, почему ты в одежде?» — спросил Рагор. Тут я отметила еще один важный момент. Все мои товарищи были в трусах, и выглядело это внушительно. Широкие плечи, мускулатура, редкие, но все же татуировки. Посмотрев на всю эту демонстрацию силы, я нервно сглотнула. Однако это был не единственный нервирующий элемент. Когда командир ударил по спине, меня словно электрическим током кольнуло, и ощущение оказалось очень далеким от казармина уставных отношений. Я напряглась и одновременно расслабилась, а внутри, пусть на миг, но поднялась очень непонятная волна. Арагор еще и хмурился, словно тоже ощутил нечто странное, неожиданное и нетипичное. Пришлось очень постараться, чтобы вернуться к заданному командирам вопросу. Только придумать достойный ответ из-за всей этой сумятицы не успела. В итоге с языка слетела. «Стесняюсь, э -э -э -э, сэр». Опять звенящая тишина. Брови начальства поползли вверх, выражение лица стало ироничным. Спустя еще миг по шеренге «Как бы моих товарищей» побежали смешки. «Хм, так ты у нас не только героический но и нежный после очень долгой паузы поддел рагор хотелось кивнуть да я такая и смысл скрывать правду но я пожала плечами командир хмыкнул остальные по настоящему развеселились однако от комментариев пока воздержались после новой долгой паузы директор высшей военной школы посуровил и приказал так всем спать завтра будет разбор он развернулся и вышел а я осталась перед одетым в одни лишь трусы строем в других обстоятельствах я возможно восхитилась бы всей этой брутальностью но сейчас меня посетила совсем другая мысль не новая зато куда более яркая чем в прошлый раз валить отсюда надо срочно «Неважно, что ждет во дворце, там точно будет безопаснее, чем здесь». Рагор. Занятно, но факт. «Каждый второй птенец влетает в двери моей школы совершенно безголовым. Они мечтают поступить, готовятся. Но первое же испытание отключает мозги даже у тех, у кого они есть». «За десять лет моего пребывания на посту директора никто не выставлял караульных в первую ночь. Картина всегда была одна. После хорошей охоты и сытного ужина кадеты расслаблялись и позорно проигрывали горстки напавших в ночи иллюзий. Тем удивительнее было оказаться в роли условно убитого. Меня условно убили и, главное, кто? У нас есть правило». По завершении испытаний и при вылете с отбора все дают магическую клятву. Никто из кадетов не может рассказать, что именно происходило, каким испытаниям я их подвергал. Разумеется, отбор не так уж далек от непосредственной учебы, но про нее тоже молчат, уже добровольно. Чтобы не портить удовольствие тем, кто придет потом. То есть знать новобранцы вроде бы и не должны. Но если немного пораскинуть мозгами, все элементарно. Настолько очевидно, что проще не придумаешь. Только до сегодняшней ночи никто работать головой не спешил. Способность мыслить проявлялась у птенцов позже, после двух-трех бодрящих марш-бросков по горной местности. Харрентер все удовольствие испортил, нарушил статистику за 10 лет. Пообещав кадетам разбор, Я поднялся на второй этаж и толкнул дверь личной комнаты. Разделся, упал на узкую кровать и уставился в потолок. Смотрел, смотрел и уснул. А проснулся от шуршания в почтовой шкатулке. За окнами было еще темно. На часах без трех минут пять это шуршание пришлось очень кстати. Я встал, натянул штаны, рубаху и вышел, чтобы стукнуть в дверь Форигана. Тот уже не спал. Открыл сразу и встретил меня бодрым оскалом. «Что там с формой?» – спросил я. «Все отлично, уже прислали». Вытягиваясь по струнке, ответил соратник и подчиненный. Я кивнул. «Идем, порадуем мальков». Кадеты отреагировали на раннюю побудку хмурой сосредоточенностью. Ночное происшествие взбодрило. Желторотики вспомнили, что здесь не курорт. Вскакивали и одевались быстро. Еще быстрее строились перед нами с Форгином. Только один отставал. Харинтер. Герой выглядел несчастным и замученным. Словно вот-вот упадет и испустит дух. Эй, нежный, не выдержал я. Поживей. Кадет вздрогнул, посмотрел из-под лобья. Остальные захмыкали. А Форгин глянул вопросительно. Он подробностей нападения еще не знал. Я махнул рукой, мол, объясню позже, и Форген отвлекся на форму. Взял двоих, чтобы принести тюк с костюмами для тренировок. После этого начались раздача и инструктаж. Впрочем, инструктаж, громко сказано, объяснять тут было нечего. Маршрут обозначен магическими светлячками. Кто прибежит раньше других – молодец. Через шесть минут казарма опустела. «Ушли все, кроме кандидатов, мои любимчики». «Да-да, Харинтер по-прежнему медлил». Он взирал на выданное трико с такой неприязнью, словно ему подкинули дохлую линялую змею. «Проблемы», — окликнул Форгин. «Кажется, Харинтер хотел кивнуть, но в итоге мотнул головой и снова сосредоточился на одежде. Мы оставили их наедине. В смысле, трико и Харентера. Между этими двумя явно происходил некий немой диалог. Ему не понравилось. Поднимаясь по лестнице, фальшиво загрустил Форгин. «А я так старался. Подбирал по размеру. Не бойся, он еще оценит. Я тоже не удержался от иронии». Мы поднялись на второй этаж. Я указал на дверь своей комнаты. Там, за чашкой остывшего кофейного отвара, рассказал Форгину, как прошло нападение, И тот, узнав о победе Харинтера, удивленно округлил глаза. «Да ладно!» – подумав, отмахнулся Форгин. «Это совпадение. Он просто не спал. Без разницы, почему и как это произошло. Факт в том, что он убил вражеского капитана и выручил всех остальных». Преподаватель по политической подготовке качнул головой и спросил. «Так почему нежный? Я объяснил про сон в одежде». «Ясно, что стеснительность ни при чем. Харинтер не разделся по каким-то другим причинам. Но кого это волнует? Нежный и все». «Интересно», — Форгин снова задумался. «Не уверен, но, кажется, я слышал что-то про Харинтера младшего Кажется, что он странный». Форгин мог поинтересоваться досье кадетов, но он предпочитал просматривать дела уже поступивших. Это объяснялось не столько ленью, сколько желанием составить собственное мнение, не привязанное к досье. Форген предпочитал сначала посмотреть, потом почитать и свести все эти знания в единый, более объективный вывод. Я был предвзят изначально, поэтому материалы, предоставляемые отделом внутренней безопасности школы, изучал по мере их появления на моем столе. «Да, он странный», кивнул я. Даже если закрыть глаза на его комплекцию, удивительно, что этот парень изъявил желание поучаствовать в отборе. Форген уставился вопросительно, и я пересказал, что знал. «Лорд и леди Харинтер, родители Эстоса, заядлые путешественники. В последний раз они были в королевстве лет семь назад». Эстас, как и его сестра Элис, находится под надзором дяди и бабушки. Но надзор, как я понял, номинальный. Правда, очевидных проблем с этой парочкой все таки нет. А в чем странность Эстаса? Он, вообще-то, затворник. До недавнего момента Эст не покидал пределы родового поместья. Его не видели никогда и нигде. Может, он больной? Преподаватель по политической подготовке – Пришел к тому же выводу, что и я недавно. Поэтому сидел, не высовывался, а тут заставили. Я тоже подумал, что семья надавила. Ведь он аристократ, а военное образование для аристократии – норма. Хотя бы попытка его получить. Но тогда он бы пытался слиться, заметил Форгин, А Харинтер не пытается. Значит, участвует в отборе добровольно? Не факт. Отбор только начался. Я поджал губы. Мы не знаем, что будет дальше. И я не хочу спешить с оценками. Коллега кивнул. Мы посидели еще немного. Форген хмурился, а я с неудовольствием вспоминал момент прикосновения к Харентеру. Меня словно маленькой молнией пронзило. Что это за ерунда? Форгин залпом допил остатки отвара и, сообщив, что намерен поспать еще пару часов, вышел. Мне дополнительный сон не требовался. Зато я вспомнил про почтовую шкатулку. Потянулся, пустил по крышке импульс магии, а когда замок щелкнул, достал пухлый конверт. Первая реакция – недоумение. Подписи не стояло, магический след был затерт, но анонимность в случае этой конкретной шкатулки – штука невозможная. Просто шкатулка личная, код для отправки знают немногие». и вычислить отправителя в целом легко. Я и вычислил. От конверта несло табачным дымом со специфичными абрикосовыми нотками. Такой табак обожает мой брат, Вирион. А Дерек, если вдруг решает усугубить, имеет дурную привычку оставлять повсюду винные следы. На этом конверте след тоже был. Полукруглая красная полоска от ножки бокала. В общем, братья расслаблялись, в результате чего отправили мне... Я открыл конверт и замер, глядя на карточку с полуобнаженной, очень соблазнительной девицей. Я не монах, кровь вскипела в момент, карточек было много. Я листал их и не знал, злиться или смеяться. Ведь понимают, что творят гады, оба в курсе, что я сейчас в школе, где женского пола нет. «Вне школы тоже нет, и давно. Сам не знаю, почему так получилось. Прежняя любовница надоела, а найти новую времени, да и желания не было. И тут эти карточки, выразительно эротичные. Р -р -р -р. В итоге прокомментировал я. «Надеюсь, это просто глупая шутка, а не объявление войны, не начало тупой кампании по завлеканию меня», в ряды влюбленно-женатых дураков».